Большой кусок сыру, фрукты И бутылка крымского шампанского Темы для разговоров у нас не новые Все те же, что были и зимою Достается и университету, и студентам И литературе, и театру Воздух от злословия становится гуще, душнее И отравляет его своими дыханиями и Уже не две жабы, как зимою, а целых три Кроме бархатного баритонного смеха и хохота, похожего на гармонику, горничные, который служит нам, слышат еще и неприятный, дребезжащий смех, каким в идилиях смеются генералы.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 Она точно втягивается вовнутрь. Такое у меня чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади потихоньку. И... И... Раздается вдруг писк в ночной тишине. Я не знаю, где это, в моей груди или на улице. И.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 Ну и пустяки, влияние одного организма на другой. Мое сильное нервное напряжение передалось жене, Лизе, собаке. Вот и все. Этой передаче объясняется предчувствие, предвидение. Когда я немного погодя...